15 Новое здание торгового совета располагалось поодаль от исторического центра. В этой части города я оказалась впервые. Промышленный район с симметричной разметкой улиц, широкими проезжими полосами в обе стороны, пешеходными тротуарами, каменной брусчаткой и парадными фасадами заводских представительств, торговых и демонстрационных залов. Та половина города, что осталась позади автомобиля, и это являли собой абсолютные противоположности. Равнинная часть берега больше годилась для промышленного развития, нежели горные склоны, пусть и не слишком высокие. Здесь не было мусора, а между прохожими не сновали попрошайки, хотя стоял все тот же темный смог, частично скрывающий свет солнца. «Так больше нравится?» – тихо спросил Ван Геал с переднего с и д е н ь я Закарин обернулся, но, сообразив, к кому обращается хозяин, вновь сосредоточил внимание на дороге. Да, я расположилась на заднем сиденье и увлеченно рассматривала новый пейзаж. о Табгиал хоть раз тут был? Я взглянула на ведущую машину, где ехал великий Цанпо с у п р у г о й в сопровождении Агвана и Пунцога. ь Нет, правящий покидает зонг по ритуалам. Я не стала задавать больше вопросов, Просто продолжила наблюдать. Автомобиль подъехал к просторной, ухоженной набережной, откуда открывался вид на дымящий, забитый грузовыми кораблями порт, и остановился. «Сиди, женщина!» — скомандовал Ван Гьял. «Давно хочу сделать это». «Что?» — не поняла я, наблюдая, как он выходит из машины. Закарин с улыбкой обернулся ко мне. «Что?» — я удивленно взглянула на парня, но тот лишь губу нижнюю прикусил, стараясь не рассмеяться. Ван Гьял открыл заднюю дверцу, достал меня из машины, причем буквально достал, на руки для этого поднял, и поставил на землю рядом с собой. На губах его при этом играла мягкая улыбка, а в янтарных глазах светилось умиротворение и нежность. «Раз ты такой спокойный, — обрадовалась я, — значит, все опасное, что тебя тревожило, позади». С тихим стоном он рассмеялся. «Это все, что тебя заинтересовало?» Ощутив странное беспокойство, я обернулась и наткнулась на взгляд т а б г и я л а Раньше он меня игнорировал, думаю, ненарочно, просто элементарно не замечал, как любого раба. А тут вдруг пристально и злоу ставился на меня. Супруга его правящая тоже меня рассматривала, но с презрением и оценивающая. Я обернулась к янтарным глазам. «Ты мне статус социальный поменял?» Ван Гьял снова застонал, но я отчетливо почувствовала гордость, которую он испытывал, наблюдая за моим поведением и мышлением. «Пойдем». Выдал он приказ, развернулся и зашагал к парадному входу высокого т р ё х э т а ж н о г о здания с панорамными застекленными окнами. Я понаблюдала, как Пуньсок вежливо подгоняет правителя с женой передвигаться чуть быстрее. Открыла дверцу машины и обратилась к Закарину. Что это значило? Парень дернулся от неожиданности, но тут же взял себя в руки, выглянул на Ван Гьяла и прошептал. «Есть древняя п е с н я про молящегося воина. Потом перескажу. Или спроси там у кого-нибудь. Иди». Я рассчитывала на ответ попроще. Вроде женой или невестой так обозначил. Значит, ошиблась. Собралась захлопнуть дверь, но Закарин вдруг окликнул. «Эй!» Я вновь заглянула в салон. «А ты серьезно можешь его побить?» Я усмехнулась, закрыла дверцу и в припрыжку понеслась к замершему на ступенях с непроницаемым лицом воину силы. «Выяснила?» Уточнил он тихо. «Нет». В той же манере ответила я. Ван г о я л удовлетворенно кивнул, словно неведение, в котором я пребывала, было важной частью его замыслов, в чем я, в общем-то, не сомневалась. Только теперь заметила, что нутро эмпата почти кричит о некоем странном ожидании или ощущении ожидания. Я никак не могла придать мысленную форму этим чувствам, а тем более обозначить их для себя словами». Вслед за правящей парой, в сопровождении Пунцога ь и Агвана, мы с Вангьялом рука об руку, миновали охрану, затем просторный холл, заполненный молчаливыми, хорошо одетыми мужчинами и женщинами, поднялись по широкой винтовой лестнице и вошли в еще более просторный зал, чем те, что я видела в дзунге. Только не было тут подушек, гобеленов, ковров и благовоний». По углам комнаты не стояли цветы, а мощенный керамической плиткой пол не содержал и намека на ритуальные узоры. Это был фактически огромный зал заседаний с рядами радиально расходящихся вверх от центра помещения столов. И это тоже радикально отличалось в лучшую сторону от того, к чему я привыкла на этой земле. Единственное, мне показалось довольно нелепым радиальное расхождение лучей в квадратной комнате – Но это то, о чем, полагаю, мне уже стоило молчать». Люди, все в той же полной тишине, через четыре просторных входа вошли внутрь, поднялись по лестницам и расселись на равном расстоянии друг от друга. Пунцок ь повел Цанп о с женой в центр к небольшому столу, рядом с которым ожидали трое мужчин. «В одном я узнала Ювоно, в другом, по одежде и манере держаться, опознала воина силы». За его спиной в первом ряду сидели пятеро похожих. Третий, седовласый, показался мне пухлым весельчаком. Морщинки вокруг его глаз хранили печать многочисленных добрых улыбок. Табгиал с каменным лицом, гордо подняв подбородок, чинно сел на предложенное место. Пунцок мягко подтолкнул правящую жену расположиться рядом с мужем. Держаться с достоинством, в отличие от с а м п а она даже не пыталась. Впрочем, если она не отличалась разумным поведением до сегодняшнего дня, то с чего бы вдруг ждать, что она поступит иначе теперь? Агван подошел к столу и осторожно положил на него небольшую, сшитую вручную рукописную тетрадь, увешанную многочисленными тяжелыми печатями. Я подумала о странной ситуации, когда судьбу большой страны столетиями определяла одна маленькая книжка, хранящаяся в сундуке под замком. «Мы слушаем тебя». Хорошо поставленный голос незнакомого мне воина Силы эхом разнесся под сводами зала. Он посмотрел в глаза Ван Гьялу. И не только он. Все присутствующие сосредоточили внимание на моем Бенкендорфе. «Где твое слово?» «Я предположила, что речь должно быть о том традиционном послании, ради которого всем Цанпо нанимали сочинителей. Выходила «незнакомец, глава запретного дзонга». Я нахмурилась, силясь вспомнить имя. Кажется, ястреб назвал его Намган. «Оно здесь!» В той же манере ответил в а н г и я л взял меня за плечи и немного выдвинул вперед. Сказать, что я опешила, ничего не сказать. «В смысле оно здесь?» Я т о р о п е л а уставилась на Намгана. Он, в свою очередь, растерянно смотрел на меня, потом вновь перевел взгляд на в а н г и я л а «Что ты имеешь в виду?» «Да, мне бы пояснение тоже не повредило». Я повернулась к избраннику своего шального сердца и приподняла брови. Но он лишь усмехнулся в ответ. А заранее не предупредил, полагаю, по каким-то весьма и весьма важным соображениям. Зачем же порывался закрыть на корабле? Или решение сделать меня своим посланием пришло после моего отказа остаться в стороне? Я сосредоточилась на логических цепочках. Если не предупредил, значит ждал некой естественности. Видимо, действовать мне предстояло самой. Что ж, тогда попробую поставить мышление нового знакомого с ног на голову. Во-первых, у меня это выходило неплохо. Во-вторых, было желание услышать ответы на важные лично для меня вопросы. Ну, и это единственное, что пришло в голову. «Зачем воину силы с запретной горы п о с л а н и е Обратилась я к Намгану. Разве он не видит, что в душе человека? Разве он не знает, что послание пишет Ницанпо? Разве не лжет он своим богам и людям, принимая ложь и отдавая ей название правды? Намган от неожиданности побледнел, однако быстро взял себя в руки. «Ты жена Ван Гьяла?» Голос его звучал все так же внушительно, но к концу вопроса немного дрогнул. «Не знаю», — честно ответила я. «Воину силы с запретной горы важны статусы или мысли?» Возможно, мне показалось, но издалека послышался тихий смешок. Сначала с одной стороны, потом с другой. Дальше я поняла, что не ослышалась. Присутствующие, действительно от могильной тишины, перешли к возбужденному шепоту и тихому веселью. Думаю, это была своеобразная нервная реакция на мои слова, а не настоящий смех. «Ты обвиняешь меня?» Я пожала плечами. «А ты испытываешь вину, слушая мои вопросы?» «Порой равновесие требует принятия». В глубине глаз Намгана мелькнул страх. Он сам не верил своим словам. «Почему сделал?» «Потому что все делали». Я зашла в тупик. Прилюдно утопила авторитет главы запретного дзонга парой вопросов. А зачем? Придумать не успела. «Разве?» Пошла до конца я. «Кто ты?» Намган сощурился, как будто только осознав, что говорит не с женщиной своего мира. Я повернулась к Вангьялу, который все время диалога наблюдал за мной с безмятежной полуулыбкой и вопросительно подняла брови. К сожалению, хитрец промолчал, только заулыбался шире, и все. Прекрасная и величественная Мона Лиза. Не иначе. Черт ж е л т о г л а з ы й Любовь толкала меня на странные эмоции и не менее странные сравнения. Я вздохнула, повернулась к Намгану и сказала первое, что пришло в голову. «Человек!» Пятеро воинов за его спиной заметно разволновались. «Почему ты одета как мужчина?» «Это удобно!» Намган закрыл глаза, на лице его проступила усталость. Затем он засмеялся и спросил. «Мне говорили о рабыне, которую учит брат ц а н п у Этому он тебя научил. Спуститься истиной на голову молящегося. Так песня про это? Честно говоря, меня вся ситуация утомила не меньше. Монотонность и цикличность диалога с упрямцем лишала сил. Чувство вины за убийство Мамаева еще не пришло, и, видимо, оттого мне подумалось, что выстрелить еще пару раз из плазменной винтовки «Было бы куда как проще и интереснее, чем торчать в этом зале с массой людей и разбираться в их политических и социальных взглядах». «А ты хочешь, чтобы это оказалось именно так? Для чего? Чтобы вновь не взять ответственность, данную тебе? Снова свое решение отдашь другим?» «И какое же решение ты видишь верным, женщина?» Я вздохнула и потерла переносицу пальцами. В желании здешних людей не нести ни за что ответственность, я не ошиблась. Хочешь, чтобы я приняла его за тебя? Как эта тетрадка решала столетиями за вас всех? Мои слова погрузили зал в тишину. Ты рабыня, нарушившая закон. Как смеешь ты судить свободных?» Вот тут я поняла, что эго главы запретной горы не сдастся. Он кругами будет ходить, но останется слеп и верен своему желанию не признавать ошибки прошлого. Ван Геал говорил сегодня, что воины силы не верят во власть Цампо и не уважают его. Так в чем же дело? Я взглянула на Пунцога, ь Ювоно, пожилого весельчака, самодержца, довольного преданностью Намгана, на правящую жену, Затем на пятерых молчаливых ребят и осознала. На запретной горе происходило то же, что в дзонге Сундакилапа. У власти стоял тот, кто сдерживал развитие, слепо следуя архаичному укладу. В глазах пятерых молодых мужчин не было той упрямой убежденности, какую показывал их глава. Распинаться о ценности жизни или равенстве прав стало бы глупой тратой времени и душевных сил, которые и без того у меня лично уже были на исходе. И вдруг я вновь нашла выход из тупика. Воин силы не способен быть безучастным наблюдателем. Чужую боль он чувствует не для того, чтобы остаться к ней равнодушным. Слово в слово повторила я услышанное однажды от в а н г е л а И именно эти слова переломили происходящее. Зал взорвался шумом взволнованных голосов. Пятеро, за эмоциями которых я так внимательно наблюдала, повскакивали со своих мест. Намган же сделал резкий выпад в мою сторону, но удар его не достиг цели. Я увернулась и отступила ближе к Пунцогу, ь позволяя Вангьялу вступить в схватку с разгневанным главой запретного дзонга. Не мой это мир, а значит и бой не мой. Зал замер и затих. Из того, чему я успела стать свидетелем в этом мире, поняла, что навыки свои, воины силы, в реальной жизни использовали редко. Их и без того боялись как огня. А значит, стать свидетелем исторической схватки для местных жителей было чем-то невероятным. «Он не даст никому вступить к тебе ближе», – прошептал мне Пунцок. «Не волнуйся, не помешаешь. И помощь твоя ему сейчас тоже не нужна». Я покосилась на ястреба и вновь сосредоточила все внимание на Вангьяле. Спокойные и собранные противники помедлили, приглядываясь друг к другу. Затем резко сошлись. Я успела заметить, как Намган легко и даже изящно нанес несколько ударов кулаками по корпусу моего воина силы. Однако ни один не достиг цели. Глава запретной горы отступил и тут же снова подался вперед, но на этот раз в ход он пустил колени. Вангьял ушел от каждого из ударов, а после сделал довольно странный прыжок с разворотом. Я только мгновение спустя по реакции Намгана поняла, что это был обман. Уворачиваясь, поклонник абсолютной монархии на доли секунды потерял из виду противника и едва не поплатился за это. Спасла Намгана невероятная реакция. Удар ногой задел его ухо, но не попал по голове. Я ожидала, что глава запретной горы отступит, как это бывает в поединках. Но нет. Будто не желая терять попусту время, он кинулся на Вангьяла с новой серией ударов. И опять прогадал. «На самом деле он не так хорош, как должен быть мудрый. И еще и злится», – прошептал у меня над духом пунцок. «Главой дзонга его назвал перед смертью его же отец. Старик когда-то объявил сына проводником силы и обучал». Но каждый на горе знал, Намган пуст. Так он не и м п а т А вот этого мальчика обучал я, протянул самодовольно пунцок, не отрывая взгляд от схватки. И равных ему стоит поискать. Мальчик меж тем снова пошел на обман, а дальше я поняла гордость ястреба своим учеником. в а н г и я л с разворота ударил ступней Намгана в живот, и тот, не успев увернуться, рухнул на четвереньки. «Не признает поражение», – вздохнул пуньцок едва слышно. «Не на своем он месте всю жизнь». Намган действительно поднялся, только это и успел. Ван Гьял прыгнул на руку, перевернулся, одним единственным ударом ноги отправил противника в нокаут и выпрямился, приняв знакомую мне позу царствующего прута в позвоночнике. Намган потерял сознание еще до того, как его голова коснулась пола. «Ц.Т.» – в тишине зала проговорил пуньцок, обращаясь к кому-то из пятерки сопровождающих главы запретной горы. «Унесите мудреца и окажите ему помощь!» «Дама, отправляйся на гору!» «Передай им весть и приглашение сойти вниз для участия в создании нового свода!» Пока ястреб раздавал команды, а восторженная публика шумела, подобно морским волнам, Я любовалась внимательными янтарными глазами, в глубине которых светилась любовь и, возможно, пряталось некоторое смущение. Где-то внутри Вангиала очаровательный мальчишка горел желанием похвастаться своими исключительными навыками перед высокомерной инопланетянкой и увидеть восхищение в её глазах. Восхищение он получил и теперь немного стеснялся своего удовольствия». Намган пришел в сознание быстро, его вывели из зала под руки. А потом Ван Гьял сломал поочередно каждую из печатей на маленькой рукописной книге, что служило законом этой стране долгие столетия. «Ты больше не часть великой семьи Сунда Келапа!» процедила б е с ч е щ е н н ы й Цанпо, глядя на брата из-под лобья. «Ты сам уничтожил свой статус!» Ван Гьял улыбнулся, как человек, только что скинувший неподъемный груз с плеч. «У тебя есть молитвы, церемонии и будет содержание. Бюджет с о с т а в и т исходя из всех минимальных нужд детей, твоих и великой жены». Последняя во время короткого диалога смотрела на Ван Гьяла с ненавистью, хотя под этой маской явно скрывала обиду и желание. Структура ее личности была достаточно проста, чтобы даже необученный эмпат мог быстро прочитать ее эмоции. Меня же она старательно игнорировала. Теперь, когда трудности были позади, я решила больше не ждать, когда глупая особа предоставит мне шанс осуществить мои маленькие милые планы. Немного осторожной провокации еще ни одного здравомыслящего человека не принуждали к агрессии или вспышкам ярости, верно? Я подошла чуть ближе к Вангьялу и насмешливо взглянула на лицо правящей жены, после чего слегка опустила взгляд на ее тело, явно демонстрируя превосходство, и едва заметно улыбнулась. А дальше сосредоточила внимание на хитрой ухмылке Пунцога. ь Ястреб заметил мой маневр, но промолчал и не осудил. Нравилась я ему как часть жизни его бесценного ученика. Несостоявшаяся любовница, как любая незрелая отвергнутая женщина, ожидаемо взялась сравнивать себя с соперницей, а после моего взгляда на ее тело решила, что узнала причину отказа в ангела, и оскорбилась. Нет человека неприятнее, чем задетый за живое нарцисс. Я боковым зрением поймала ее взгляд, полный с трудом контролируемой ярости. Конечно, она была не только нарциссической личностью. «Жажда калечить и убивать – это уже посложнее проблемы, но искать причинно-следственные связи и анализировать я не желала». «Пойдем, моя кровожадная м у г о е й Ван г я л взял меня за плечи, развернул и мягко подтолкнул к выходу. «Мы здесь больше не нужны». «Что? Я аж расстроилась». «Если ты собралась покалечить царствующую жену, то выбери другое время». Ван Геал положил ладонь мне на талию и повел прочь из зала. Сейчас это было бы не кстати. Почему? Решила не увиливать я. Мало ли претензии окажется к новому правительству. Надо, чтобы семья Цанпо была сыта и невредима. К тому же Алхаса граничит с государством ее отца. Пока дочь цела, он сидит на своей земле. Я нахмурилась и непроизвольно поджала губы. Другое время... «То есть мне еще ждать?» Ван Гьял рассмеялся, глядя на мое лицо. «Ладно, я подожду. Я умею быть терпеливой».